Алексей Губарев Огнев Читает Вячеслав Булавин Книга 4. Пролог Вселенная бесконечно в своем разнообразии и никогда не повторяется. И порой одна ее часть настолько отличается от другой, что их нельзя представить близко друг от друга. Случись подобное и быть беде. Поэтому Вселенная разделена на икосаэдры, соприкасающиеся гранями, и пустоты между ними бесконтрольные зоны. Некоторые икосаэдры никогда не должны соприкасаться, другие навечно связаны друг с другом. Таков седьмой закон Вселенной. С начала времен за соблюдением законов Вселенной следили слуги Творца. За седьмой закон отвечали праймы, хранители Великого Равновесия. И вечной была та служба. Никто не знает, когда в одной из бесконтрольных зон зародилась первая альфа-сущность. Также никому не известно, когда первый прайм подвергся нападению. Так появились первые альфа-праймы. Творец узнал о случившемся слишком поздно, когда зараза альфа распространилась на тысячи, десятки тысяч икосаедров. Именно тогда произошло великое разделение. Во Вселенной впервые появилась область отчуждения с абсолютным барьером. Многие тысячелетия никто не мог проникнуть в область, как и покинуть ее, пока однажды смертные не совершили первый прорыв пространства, открыв для себя червоточенные изнанки. Так было совершено первое проникновение за абсолютный барьер. И так Альфа-Праймы получили возможность прорваться из области отчуждения. Мы, предтечи, первые потомки истинных Праймов, и наша задача уничтожения врага во всех его проявлениях. Мы следим за бесконтрольными зонами Вселенной и сражаемся с альфа-праймами всюду, где можем дотянуться до противника, но нас мало. Каждый воин на счету. Поэтому была создана вспышка. Система безопасности, срабатывающая, если где-то происходит прорыв. Пришла беда по вине смертных или богов, неважно. Вспышка каждого наделит родством с предтечами. Все получат шанс на победу, и каждый может развиться до уровня предтечи, чтобы показать остальным Путь к полной победе. Короткая, но познавательная история, рассказанная мне иллюзорной программой «Предтечей наставником». Расположившись в индивидуальном центре контроля, я уже в третий раз слушал этот рассказ. Что он мне дал? Наверное, ничего, кроме понимания, что мы не одни боремся с альфа-скверной. Про творца я слышал лишь одно — он исчез на заре времен. Об альфа-праймах и притечах, как и почему они появились, вряд ли знал хоть кто-то в нашей, да и соседних галактиках, ну, за исключением древнего рифа и магистра искоренителей. Только они, что странно, не спешили делиться знаниями с другими, и мне запретили хоть кому-то рассказывать о том, что я узнаю от предтечи наставника. Более того, запрет распространялся на все, что связано с ИЦК. «Никаких рассказов Радовичем, своим последователям, знакомым мне бессмертным, иначе я из союзника мгновенно стану врагом для императора и магистра». Весомый аргумент, учитывая, что оба даже сейчас превосходили меня в могуществе, и что уж скрывать в опыте. Что им мое виртуальное владение астралом, если они способны нанести сокрушительный удар из ментального плана бытия? то есть убить окончательной смертью любого бога, не используя при этом оружие, выкованного древними. Я не стал задавать своим союзникам вопросов, почему они вводят подобные ограничения не только для меня, но и для себя. По большому счету, это было неважно. Главное, мне было ясно, что на императора и магистра нельзя положиться. В любой момент они могут ударить в спину, ничуть не сожалея об этом. К чему же решил стремиться я? Все просто. Без цели никто, даже бессмертный, долго не проживет. И чем сильнее разумный, кто бы он ни был, тем масштабнее должна быть его цель, к которой он стремится. До недавнего времени все мои стремления сводились к одному — отомстить врагам. Развитие энергоядра, приобретение способностей и умений — все это служило лишь свершению мести. И вот возмездие настигло моих врагов. Что дальше? Все просто. Я уже выбрал новую цель уничтожить все проявления альфа-скверны в пределах содружества. Амбициозно? Более чем. Но такой и должна быть она, та планка, до которой следует дотянуться. Недостижимый поначалу. Прогудел огромный бронзовый щит, расположенный на стене, отвлекая меня от мыслей. «Да, пора», — согласился я, покидая большое кресло, высеченное из белого камня. Родовичам нужно дать стимул, Последователи тоже ждут проявлений моей силы, и я, пожалуй, выполню их пожелания. Каждый притеча мог раз в день создавать свои личные объекты, и сегодня мне предстояло вернуть моим родовичам гнездо, а еще назначить хранителя, работая бескрайний космос. Усилием воли выдернул с ментального плана свой доспех, который в одно мгновение укрыл мое тело, и двинулся к выходу. Гнезда рода — это хорошо. «Назначу в одном хранителем главного священника Крина Кринаа, в другом Анну Огневу, она заслужила. А потом следует облететь весь третий рукав, расставить своих вассалов над подчиненными мне дворянами, но сначала очистить гнезда от скверны. Предателей, как мне дал понять Древний Риф, всех уничтожили. Хорошо хоть с этой проблемой решено. Еще здорово, что вражеский флот уцелел и полностью перешел под мой контроль». Есть возможность организовать полноценное патрулирование, но и пиратские гнезда следует выжечь. Третьим рукаве такие соседи не нужны. Мне спокойная жизнь моих действующих и будущих последователей очень важна. Ведь я теперь официально являюсь герцогом огневым. Глава первая. Живила. Гнездо Рота. Оно, как и другие объекты Притеч, всегда располагается внутри горы. Причина, почему так проста — маскировка. Теперь я знал, что каждое проявление, вроде форпоста, крепости, библиотеки или гнезда, представляет собой неразрушимую сферу, способную выдержать любой удар. Так вот, передо мной возникла задача — создание родового гнезда, а точнее, выбор места, где оно будет находиться. Если в городе Кринаа с этим нет никаких проблем, главное поселение моих последователей из запада прилегает к горному массиву, Гнезду, к которому будут принадлежать огневы, следовало сначала отыскать хотя бы одинокую скалу, и вот тут возникла первая сложность. Конечно же, у меня появились в арсенале способности, воздействующие на реальность, но чтобы на ровном месте воссоздать гору, увы, я пока что не настолько силен. Так что мне все же предстояло найти для начала идеально подходящее место. Благо нейросеть по-прежнему находилась при мне и быстро набросала несколько вариантов, отталкиваясь от моих водных. Выбор пал на одинокую гору, расположенную в 200 километрах от столичного города. Да, далеко от родового поместья, но так у меня в планах было немного отдалиться от матери и сестры, переселив их для начала в столицу Искры, а после помочь со строительством новой родовой усадьбы. Поближе к гнезду. Так что своим выбором я остался доволен. Правда, до тех пор, пока не добрался до места. Полет на корабле класса «Малый разведчик» занял всего два часа. Мне даже удалось провести это время с пользой. Я связался с Вадимом и Горанаком, выдав своим помощникам сразу несколько распоряжений. Первое и самое главное — это передать всем чиновникам и служащим храмов, что на завтрашний день на искре объявлен всеобщий праздник, посвященный моему вступлению в должность наместника. Ну и второе — усилить вербовку будущих потомков предтечь. Так получилось, что мне достался весьма сложный рукав империи. Больше сотни родов, из которых почти треть зараженными гнездами. Очистить их от альфа-скверны — полдела. После нужно будет каждому гнезду подобрать нового главу рода. А это испытание, схватка с духом стихии, и не каждый претендент сможет одержать победу. Много одаренных погибнет. Связался и с Анной Огневой, предупредив ее, что нам предстоит очень сложный разговор. Графиня на удивление отреагировала спокойно и дала слово, что дождется, выслушает и вообще не собирается совершать глупостей. Так что к нужной горе я прибыл с хорошим настроением. Даже долгий поиск места посадки не расстроил меня, как и получасовая прогулка по редколесью. Зато присмотрел отличное место для будущей резиденции графини Огневой. Вход в гнездо решил расположить на северном склоне. С этой стороны в будущем можно будет подготовить хорошую площадку прикинул, на какой высоте будет удобно входить внутрь объекта, после чего мысленным приказом развернул описание способности. Вот тут-то и выяснилось, что создание родового гнезда — весьма дорогое удовольствие. Создание гнезда рода — способность восьмого уровня. Создает гнездо рода с одним доступным стихийным древом и привязанным к нему духом. Условия. Создатель должен лично назначить хозяина или хранителя гнезда в течение 30 дней. В противном случае объект самоуничтожается. Требования для активации. 20 тысяч частиц духа. Один большой и 10 малых кристаллов духа. Для каждой дополнительной стихии требуется плюс 10 тысяч частиц духа, плюс два больших и 20 малых кристаллов духа. Дополнение. Стихия выбирается случайным образом. Нахмурившись, я деактивировал часть божественного доспеха, и начал снимать артефактный боевой браслет, в котором как раз находилось нужное для создания количества кристаллов. Затем, подумав, снял второй браслет и массивный медальон на груди. Все. Теперь я точно буду доволен. Можно приступать. Мысленный приказ на активацию, ощущение опустошения энергии ядра, хлопок... Затем под ногами задрожало, затряслась земля, а склон горы на моих глазах начал меняться. Не сильно, но все же. Он словно вспучился, закаменел, стал в разы прочнее, а под конец в нем сформировалось отверстие, через которое выметнулось большое облако пыли. Да уж, дорогое удовольствие. Половину резерва энергоядра использовал и истинных артефактов на очень кругленькую сумму в кредитах. Пожалуй, придется немного сбавить обороты и следующее гнездо сформировать это через несколько недель. Впрочем, меня никто не торопит в этом деле, в отличие от другого. Поднявшись по склону, я вошел в первую пещеру. Все, как и в других гнездах. постамент, проход дальше. Несколько шагов, и вот я уже перед древом способностей и умений. На меня тут же набросился местный дух, желая показать, кто здесь хозяин, но я одним волевым усилием вышвырнул назойливого слугу в его личное убежище и сосредоточился на ветвях древа. Хм, а неплохо. Две уникальные стихии — астрал и магма. Пожалуй, Анна Огнева останется довольна. Вот только согласится ли она стать хранителем? Вряд ли. Скорее всего, хозяином, главой рода. Кстати, если я прав, имя рода ей придется выбирать самой. Надеюсь, это будет разумный выбор. Покинув гнездо, я поспешил к кораблю. Предстояло много работы, в том числе несколько важных встреч. Сегодня утром Вадим выслал мне список из десяти человек, девять из них — одаренные представители родов. Каждому придется уделить время. Эх, может, не так уж и плохо было в астральной клетке. Во всяком случае, тогда у меня никто ничего не просил». Стоило добраться до корабля, как мне одно за другим начали поступать запросы на связь и инфопакеты. Пришлось дать указания нейросети, чтобы она выделила наиболее важные. Таковых, казалось, четыре, и все от Вадима. Но я особо выделил одно — о прибытии патрульной имперской группы. Командир этого патруля заявлял, что он, воспользовавшись поддержкой некоего незарегистрированного одаренного, уничтожил маркиза Авалина, последнего отпрыска почившего герцога. Еще там было упоминание о каком-то важном пирате и о результатах его допроса. Все это очень заинтересовало меня. Так что я сам отправил Вадиму запрос на видеосвязь. А едва лицо Радовича появилось на экране, приказал. «Вадим, организуй мне встречу с тем одаренным, что прибыл с патрулем и который еще не стал дворянином. Очень уж интересные вещи он рассказывает. Прямо в родовом поместье». Уже отдал приказ, ваше сиятельство. Через два часа он будет ожидать вас. Отлично. Очень уж интересный персонаж. Хочу лично поблагодарить человека, оказавшего мне такую услугу с поисками пиратов. Кстати, передай адмиралу Студирину, пусть готовит флот к штурму главной пиратской базы. Чем раньше начнет, тем больше вероятность в удачном исходе атаки. Да, отца Анны Огневой и официального своего деда я назначил одним из адмиралов. Почему? Ну, во-первых, у него был опыт, пусть и небольшой. А во-вторых, к нему было больше доверия, чем к кому-либо из дворянских семей третьего рукава империи. И да, родовое гнездо Студилиных было первым в очереди на очистку от скверны. Бортовой компьютер корабля, подчиняясь моим приказам, плавно поднял малый разведчик на высоту в несколько сотен метров, после чего активировал маршевый двигатель, направляясь к родовому поместью. Я лишь слегка скорректировал скорость и маршрут, после чего принялся более тщательно изучать полученную отводимую информацию. Поступили обновленные данные от секторов дворян, принимавших участие в восстании, а если быть точным, в предательстве рода человеческого. Лавины, Клейсты, Орловы, Антонияди, махваловы и, наконец, сами Овальны. У этих все обстояло крайне плачевно. Все одаренные переметнулись на сторону альфа-праймов, и потому их родовые гнезда имели максимальное заражение, а среди населения имелись альфа-катализаторы, которые мне предстояло выявить. Чуть проще было с Арзамасовыми, Бардинами и Джейсонами. Да, чистка требовалась, но тут хотя бы население планет не подвергалось заражению. «Ладно, позже разберусь со всем этим, а сейчас нужно провести встречу с молодыми одаренными, которые так вовремя уничтожили часть пиратского клана и участвовали в устранении маркиза Авалина. «Ваше сиятельство?» В один голос произнесли гости, войдя в зал, сейчас почти пустой. Специально выбрал это помещение, чтобы посетители почувствовали дискомфорт. «Тихо!» — прервал я аквамаренных и для убедительности поднял вверх руку. Минуту тишины. И тут же активировал одну из божественных способностей — чтение сути. Наверное, так ее можно было назвать. Да, пришлось изрядно потратить праны, чтобы получить с гостей ментальный слепок, но оно того стоило. Ключевые воспоминания, происшествия, достижения — все самое важное и главное. И надо признать, гости меня сильно удивили. Два мутанта с карантинной планеты, причем у одного стоит прототип нейросети Абсолют, за которой охотится самая могущественная корпорация в содружестве Нейрогалактикс. И это еще не все. Парень умудрился получить аж две стихии, причем одна была настолько уникальной, что я сразу понял, этот одаренный мне пригодится. А вот вторая стихия... Хм, любопытно. Я наконец-то повернулся к гостям лицом, хотя уже успел рассмотреть их обоих. Молодые, примерно одного возраста, с бывшим графом Огневым. «Два мутанта», — наконец произнес я. «Очень необычных. У одного непростая нейросеть, открывающая доступ ко всем профессиям. Любопытно. И еще странные стихии. Жнец, опасная, в умелых руках невероятно эффективная, и аквамарин, непонятная. Даже я такое не слышал». Два беглеца. Что ж, Аквамарины, вы мне интересны. Пройдемте в другое помещение, обсудим кое-что, и снимите уже эти бронескафандры, а то в моем кабинете вам негде будет присесть. У Герцога, как прямого наместника, имелась довольно большая власть. Он даже мог раздавать одаренным титулы, если эти самые одаренные обладали обязательным набором возможностей. Собственное гнездо притечь с уже покоренным духом-хранителем, как следствие, дар предтечь и еще одно дополнение — корабль. Все это имелось у моих гостей, поэтому я без каких-либо сомнений выдал главе рода титул барона. Да, номинально, потому как вся информация о моих действиях уже сегодня отправится к столичной планете, и там его императорское величество тщательно рассмотрит мои действия, а после одобрит, в этом я не сомневался». Разумеется, в моем отчете будет лишь часть информации, среди которых не упоминается стихи «Аквамарин», «Прототип Абсолют» и то, что мои новые вассалы — мутанты. Но и прошлое этих молодых одаренных тоже останется за пределами отчета. Зачем я скрыл прошлое гостей? Потому что у меня на них имелись свои планы. Во-первых, возможности «Аквамарин» выделялись на фоне других стихий своей неповторимостью. Во-вторых, всегда полезно иметь под рукой жнеца. Вдруг мне потребуется допросить одаренного на другом конце империи или содружества. Не самому же отправляться в путь. Божьи тропы для меня закрыты, тело еще не приспособлено к подобным путешествиям, а у жнеца больше возможностей починить себе волю даже тех, кто имеет ментальную защиту. Ну и в-третьих, пора бы уже формировать свою личную гвардию, специально обученную на поиск и уничтожение любого порождения альфа-скверны. Так что аквамарины, получив от меня напоследок вознаграждение за поимку и уничтожение пиратов, и заключив со мной выгодный для нас всех договор, спокойно покинули планету. Да, скупиться на награду я не стал, потому как это глупо. Наоборот, в дополнение дал гостям право пользоваться родовой скидкой огневых, которая действовала на всех торговых площадках Искры. В общем, новый барон с баронессой убыли к своей акваде, так называлась их планета, крайне довольными. Ну, а я собрался заняться другими срочными делами. Даже развернул перед собой виртуальный экран, чтобы как следует изучить ту информацию, что мне передал личный император. Если быть точным, меня интересовали способы очистки родовых гнезд от скверны. Конечно, я бы и так справился, но сколько времени уйдет на одну зачистку, если нет опыта? Ощущение, что рядом со мной находится кто-то еще, появилось минут через пять, как я начал изучать информацию. Сначала решил, что это какая-то поисковая система или способность, которую Риф встроил в инфопакет, чтобы следить за мной, но вскоре мне стало ясно. В кабинете помимо меня находится еще одно разумное существо. А так как я не мог видеть, кто это, то он нырнул в астрал. Однако и здесь никого не обнаружил, хотя ощущение присутствия усилилось вдвое. Неужели император или магистр решили лично понаблюдать за мной? «Но зачем?» Вернувшись в физическую реальность, я мгновенно активировал божественную броню и вскочил со стула, готовый в любой момент вступить в бой. Причина такого поведения сидела в одном из кресел и с любопытством разглядывала меня, не совершая никаких агрессивных действий. В том, что передо мной бессмертная, у меня не было ни единого сомнения. А вот что ей нужно? Тут у меня было множество предположений. «Я не желаю тебе зла, крушитель», произнесла богиня, скорее наоборот. Выглядела она, как любая бессмертная, безукоризненно. Белая кожа, идеальные черты лица, большие голубые глаза, светлые, почти белые волосы и точеная фигура. Смертным недоступна подобная красота, да и не поймут ее простые люди. Мое последнее общение с богами было, мягко говоря, не очень дружеским. Я приказал доспеху исчезнуть. «С тех пор отношение к бессмертным у меня предвзятое». «Так и ты не безобидный. Мне неизвестен другой бог, убивший окончательной смертью столько собратьев», произнесла незваная гостья. «Но я, повторюсь, не из тех бессмертных, на которых ты охотился раньше. Скорее, наоборот. Подобных мне раньше называли «созидателями», а сейчас, наверное, никак». «Нас, бессмертных, не боящихся встречи с альфа-праймами, осталось так мало, что можно всех пересчитать по пальцам одной руки». «Твое имя оживило, догадался я. «Что привело тебя ко мне, богиня лекарского искусства?» «Желание освободиться от страха». «Я устала бояться, в отличие от тебя». Ты всегда смеялся смерти в лицо, за это тебя уважали и боялись. Хочу стать такой же, как ты. Хочешь стать убийцей богов или перестать бояться? Уточнил я, хотя все понял с первого раза. Хочу очистить наш уголок вселенной от альфа-праймов, ответила богиня, полностью, чтобы ни крупицы гнили, ни зловония. Насколько мне известно, ты не боец, — напомнил я гости Лекарь, целитель тела и души, но не воин. И потому мне понятны, как твои стремления, так и невозможность осуществить их самостоятельно, но ты просишь слишком многого и должна понимать, что взамен я попрошу не меньше. Перед Творцом и Вселенной клянусь вечной верности Крушителю. Я ошарашенно уставился на Бессмертному. Такого я не ожидал. Чтобы богиня добровольно дала клятву, нарушить которую решится только безумец? Я слышал от рифа, что магистр искренителей заставляет богов клясться ему. Но чтобы вот так, без принуждения, да еще и навечно... Что ж, это личное решение живиллы. «Принимаю клятву», — произнес я, понимая, чего только что лишилась бессмертная. И со своей стороны обещаю не злоупотреблять твоим доверием. А сейчас, думаю, нам предстоит долгий разговор, и начнем мы, пожалуй, с самого начала. С первой альфа-вспышки и активации первых объектов предтечь. Хочу услышать от тебя правдивую историю о том, что происходило в нашей галактике, пока я был заперт в астральной клетке. «На физическом плане это займет очень много времени», — произнесла богиня. «Возможно, несколько недель». Может, я просто передам свои воспоминания? Переместимся в ментал, и тогда на все уйдет несколько минут. Я пока что не могу так долго находиться на ментальном уровне бытия. Пришлось признаться мне. Но идея хорошая. В астрале нам хватит одного дня, чтобы ты пересказала мне все. Согласна. Но прежде чем мы начнем, прими дар. Миг и на полу моего кабинета появилась целая гора доспехов, мечей, секир и прочего оружия с обмундированием, от которого веяло мощью и великой силой. Доспехи, выкованные Созидателями и древними богами. Целое состояние сейчас лежало передо мной. За каждый из этих артефактов раньше бессмертные были готовы на многое, но не сейчас. Да и плевать на богов. Меня сейчас волновал другой вопрос как изменились эти божественные артефакты, чтобы их могли использовать смертные. Впрочем, был один бессмертный из древних, который мог и не такое сотворить. Живила. А ты случайно не знаешь, Прометей еще жив?